Хоть я и не понимал, снимут меня с поста директора для перевода на иную должность или нет, но подготовиться к такому варианту стоило. Хотя в целом единственный проект, за который я переживал, были бытовые контейнеры для военных. Ольга уже не раз заменяла меня на посту директора, пока я был в командировках, и вполне успешно. Поэтому было довольно логичным рекомендовать ее на свое место, Если меня все же переведут, Владимир с Алексеем вроде сработались, дела у них с платформой для железнодорожников шли хорошо. Уверены, дальше при постановке новых задач справятся. Тоже и с Терентьевым, курирующим проект озеленения пустынь. Про наших бытовиков я и вовсе молчу, им мои указания совсем не нужны. Сами и идеи выдвигают, и с инженерами заводов плодотворно работают. Система и, на мой взгляд, была налажена и требовала просто пригляда. Вот и оставалось мне проконтролировать, как Илья справлялся без меня с приемкой прототипов контейнеров. А там с ним поработать над технологической картой их серийного производства после чего я мог с чистой совестью ждать любого решения Иосифа Виссарионовича. И оно не заставило себя ждать, хотя и удивило меня изрядно. «Здравствуй, Сергей!» — радушно улыбаясь, зашел в мой кабинет товарищ Арджиникидзе. «Здравствуйте, Григорий Константинович!» — с удивлением поднялся я из-за стола и вышел ему навстречу. За его спиной, стараясь держать лицо, стояла Ольга и всем своим видом пыталась показать, что для нее этот визит тоже неожиданность, и она извиняется, что не предупредила меня раньше. «Ну что, вместе будем работать?» — продолжил он меня удивлять. «Что вы имеете в виду?» «Так я не с пустыми руками пришел». Мужчина достал из-за пазухи сложенный лист бумаги и протянул его мне. Вот решение о твоем новом назначении моим личным помощником. Ну как тебе, рад? Неожиданно, пробормотал я, вчитываясь в текст. Вот реально, не так я представлял свой перевод. Думал, товарищ Сталин к себе меня заберет, а он вон как поступил. Сразу же мне вспомнился наш разговор с Орджоникидзе в Крыму. Точно ведь он подсуетился, чтобы меня к себе забрать. И товарищ Сталин не против, вот его подпись стоит. «Ты не рад?» — с показным удивлением и чуточку огорченно спросил меня Арджиникидзе. «Почему же рад? Просто неожиданно!» «Твоя голова гораздо полезнее будет в ЦК, а с ней и другие люди справятся. У тебя ведь есть кандидатуры на свой пост?» «Да, вот за вами стоит», — махнул я рукой в сторону Ольги. «Вах, какая красавица!» — расплылся в улыбке обернувшийся Григорий Константинович, чем засмущал женщину. «И раз ты ее рекомендуешь, то еще и умница!» «Признайся», — обернулся он ко мне, — «испытываешь слабость к красивым и умным женщинам!» «Умница, твой пост в институте прогнозирования тоже дама заняла, а?» «Скорее мне везет на таких», — пожал я плечами и тут же перевел тему. «А чем именно я буду у вас заниматься?» «Об этом мы с тобой отдельно поговорим», — тут же вернул внимание на меня мужчина. «Вот оформим все бумаги, придешь ко мне в кабинет, там уже все и обсудим». «Ты только не затягивай, хорошо?» Я лишь кивнул. «Похоже, моя карьера вновь делает кульбит, что в чем-то даже уже и привычно». Задерживаться Арджоникидзе не стал. Мы договорились, что к нему я приду через два дня, сдав здесь все дела. И когда он ушел, я впервые почувствовал, что былая рутина закончилась.